Глава восьмая. Коллекция мистера Уотли, Я переоделась в ночную сорочку, но сон не шел. Дом сумели полнился звуками. Из темноты доносился скрип половиц. Что-то хриплое дыхание в дальнем конце коридора, легкий-то поток под самой моей дверью. В придачу время от времени начинало пахнуть нашатырным спиртом. Но как тут уснешь? Интересно а детям тоже не спится. По крайней мере, они вместе. Стена напротив моей кровати была заставлена гардеробами разных эпох. Все они состыковывались вместе, образовав что-то вроде громадного вместилища всевозможных диковинок с ручками полумесяцами на каждый из дверец. Я открывала их одну за другой, разглядывая сувениры из коллекции мистера Отли. Там нашлось ручное зеркальце — что вобрало в себя последние остатки света из моей комнаты и осияло им отраженный мир. Стеклянный глаз, что безостановочно вращался по восьмерке, нечто загадочное в бархатном кошелечке, что пульсировало подобно человеческому сердцу. Пирамидка из стеклянных флаконов, искрящихся жидким огнем. И кукольный домик из воска. Он непрестанно таял, потому что у его крохотных восковых обитателей на головах вместо волос развивались языки пламени. Я помешкал у этого последнего отделения, и миниатюрные существа меня словно бы заметили. Самый крупный, вероятно, патриарх семьи, выпрыгнул из открытого углубления на пол. Остальные четверо свечных человечков последовали за ним, промаршировали колонной к двери комнаты и стали терпеливо ждать, пока я ее открою. Я задумалась, — Лили вроде бы уверяла, — будто дом сам знает, что его обитателям нужно. Дело в том, что естественные потребности плоти настоятельно побуждали меня отвлечься от восковых кукол и срочно отправиться на поиски уборной. Меньше всего на свете мне хотелось бродить по особняку ночью или какое бы это время ни было, без миссис Дэррол. Она, помнится, уверяла, что это безопасно, но странные звуки, что доносились изо всех темных углов, свидетельствовали об ином. Дом отличала вычурная красота, но такая помпезная, что мне никак не удавалось отделаться от ощущения, будто за нею кроется нечто более зловещее. Лили не слишком распространялась о том, как сюда попала, не говоря уже о загадочном мистере Уотли, с которым нам еще предстояло познакомиться. Я твердо решила забрать детей обратно в Эвертон, как только они позавтракают, но сейчас первоочередной задачей было все-таки отыскать уборную. Я достал из шкафа халат, облачилась в него и отворила дверь. Восковые человечки выставили пылающие головки над краем порога, огляделись по сторонам и выпрыгнули в коридор, и поманили меня за со собой. В переходах было безлюдно и пусто, но отовсюду доносились те же звуки, что потревожили мой сон. Поспешая за своими новыми знакомцами, я переходила от одной двери к другой, пытаясь вспомнить, за которой из них уборная. Первая же, какую я пробовала, открылось в некое подобие земляной норки, вроде тех, что роют кролики и полевки. Следующая комната оказалась размером с мою собственную. Я перекрестилась, порадовавшись, что никого в ней не обнаружила. Далее мне встретилось то, что нужно. Выйдя наружу, я осознала, что сна ни в одном глазу. Обычно в такой ситуации я читала бы до тех пор, пока не задремлю, но мне и в голову не пришло взять с собой книгу. Я вспомнила про громадное внушительное библиотечное крыло. Неужели я не отыщу его без особого труда? Дом странный и жутковатый, что правда, то правда, но до сих пор он воспринимался скорее как чудной и необычный, нежели как опасный. Кроме того, лучший способ разгадать истинную суть места это изучить его самостоятельно. Разве нет? Я возьму в библиотеке томик другой и сразу вернусь к себе. А вы не могли бы отвезти меня в библиотеку», — шепнул я главному из свечных человечков. Он коротко кивнул и затрусил вниз по парадной лестнице. Мне никак не удавалось отрешиться от негромких звуков, что словно доносились изо всех углов. Капала вода, по неровным половицам волочили что-то тяжелое, звякала посуда. Все эти шумы раздавались на грани слышимости, но вместе взятые наводили на мысль о том, будто за каждой запертой дверью... Кипит бурная деятельность. Звуки преследовали меня до самого конца холла с огромными овальными окнами, выходящими в парк. Металлические входные ворота, по-прежнему заперты, тонули в тумане. Я оттолкнула двери в конце коридора и вступила под своды библиотеки. Восковые человечки остались снаружи, видимо, памятуя о несметном количестве бумаги. Я сама не знала, чего ищу. Название книг, что я проглядела в гостиной, Были даже не на английском, но я подумала, что если Лили их читает, то смогу и я. Первый библиотечный ярус был заметно больше всех прочих. С него-то я и начала. Каждая полка снабжалась маленькой серебряной табличкой, на одних значились предметы более-менее знакомые, такие как агрокультура, астрология и астрономия, на других сферы интересов более абстрактные, такие как смерть, демагогия и демонология. Я задержалась перед одной из обширных секций на букву «В» с пометкой «Все места, что есть», истолковав ее как «Путешествие», и вытащила книгу под названием «Балтазар». Я открыла книгу на первой странице, еще какое-нибудь подобие аннотации, но обнаружила лишь ряды тщательно выписанных строчек на непонятном мне языке. Но это, похоже, не имело значения. Библиотека разом исчезла. Я стояла на невысоком береговом утесе, Над ровным песчаным взморьем, по-прежнему с книгой в руке. От потрясения я едва не сорвалась с обрыва, но вовремя удержалась, а ведь Лили предостерегала меня. Книги этого дома коварны. Стараясь сохранять спокойствие, я обернулась, и глазам моим открылся великолепный богряный алый замок или, может быть, крепость на скальном уступе. По галереям прогуливались дамы с пастельными зонтиками от солнца. Джентльмены щеголяли в дорогих костюмах и черных цилиндрах. С океана долетал ветерок, в небе раздавались крики чаек. Я захлопнула книгу, и приморский пейзаж разом исчез. Я оглядела библиотеку. Все осталось точно таким же, как и минуту назад. Я засунула книгу под мышку, не открывая, и взяла с полки еще одну под заголовком «Индия» и вышла в коридор, где меня дожидали свечные человечки. «А теперь обратно в спальню, пожалуйста», — попросила я. Но на сей раз мои провожатые повели меня по дому сумеречу иным путем, через лес с костяными ветвями, мимо буфета, стены которого были сделаны из упаковочных ящиков, и в комнату настолько темную, что я во власти клаустрофобии старалась не отставать от человечков ни на шаг, а когда они резко остановились, едва на них не наступила, А те сбились в кучку и разом погасли. Я осталась одна, изнывая от тревоги, но тут передо мной забрежил иной свет. Подсвечник с подрагивающими язычками пламени словно опарил в пустоте, ничего толком не освещая, но вот он подплыл поближе, и я разглядела крохотную ручку на его медном основании и тут же озорную мордашку малыша Дункана. В первое мгновение мне показалось, он меня видит, но Дункан шел все вперед и вперед, не говоря ни слова, а за ним следовал какой-то человек. Даже в темноте я видела. Незнакомец довольно дороден. Груди он прижимал шляпу. Я поспешила вдогонку. Свечные человечки вцепились в мой халат, пытаясь остановить меня, но я нетерпеливо их стряхнула. Если мне предстоит защищать детей, так лучше я загодя узнаю здешние секреты. Дункан неспешно прошагал через весь дом и остановился перед мраморным барельефом в стене. На нем красовалась череда искаженных в и лиц, человеческих и не только, с отверстиями ртами. «О да! Да, пожалуйста! Пожалуйста!» — взмолился незнакомец. В голосе его послышались ноты отчаяния. Его маленькие глубоко посаженные глазки на одутловатом без подбородка лице непрестанно слезились, он весь дрожал от возбуждения, и жировые складки на шее колыхались в такт. Дункан, глядя все так же отрешенно, ткнул пальцем в глазницу одного из изображений поменьше, проталкивая глаза в глубину до щелчка. В стене открылось отверстие, медленно под тяжестью мрамора, и мальчик шагнул внутрь, а потом оглянулся на меня и поднес палец к губам, и вместе с незнакомцем исчез в потайной комнате, оставив для меня дверь открытой. Я приняла это самое очевидное приглашение и вошла следом. Я оказалась в круглом помещении, словно обернутом концентрическими кругами колыхающихся шелковых завес. Эти покровы неспешно вращались на месте, так что вместо стен взгляд различал лишь кружающиеся слои тонких ширм, да тут и там зияющие в ткани проемы. Чтобы пройти от одного кольца к другому, мне приходилось проворно нырять в отверстие. Наконец я оказалась у самого центра комнаты, где Дункан пристегивал дородного незнакомца ремнями к металлическому креслу. Рядом стоял столик на колесиках. На нем серебряный поднос с дымчатым флаконом. Прочесть белую этикетку мне не удавалось. Шприцем, пинцетом и, по-видимому, одним единственным куском сахара. Да, да, я так долго ждал! Незнакомец закрыл глаза. По обрювшим щекам покатели слезы он уселся в кресле поудобнее, а мальчик вытащил из флакона пробку и набрал содержимое в шприц. Впрыснул черную жидкость в самую середину кусочка сахара, отложил шприц, подхватил преобразованный кубик пинцетом и вложил в жадно открытый рот незнакомца. Тот с хрустом раскусил сахар и в ту же секунду забился в конвульсиях, и лишь ремни сдерживали его. Дункан, не обращая на него никакого внимания, прибрался на подносе, Заткнул пробкой флакон, закрыл колпачком шприц и снова оглянулся на меня с хитрющим, заговорщическим видом. Человек в кресле больше не двигался. Дунка начал отстегивать ремни, а я спиной попятилась к выходу. В коридоре меня дожидались свечные человечки, огоньки их снова зажглись. Мои провожатые молча поманили меня из темноты. Я сама не знала, что же такое мне довелось увидеть, но явно нечто гадкое и тайное. Почему Дункан позволил мне понаблюдать за этим кошмаром? Это тревожило меня еще сильнее, нежели само по себе наличие такой комнаты в сумерече. Со мной играют, и меня это не радовало. Очень скоро мы дошли до крыла, куда нас с детьми поместили на ночь. Лунный свет струился сквозь окно в конце коридора. Я уже отворила дверь в комнату, как вдруг по стене скользнула тень. Пламя свечных человечков зашипело и погасло, и они опрометью кинулись назад в свой шкаф. Я резко развернулась, позади никого не было. Но тень шелохнулась снова, и на сей раз я заметила, как что-то мелькнуло за окном, заслонив на миг лунный свет. Любопытство оказалось сильнее страха, и я тихонько прокралась в конец коридора, выяснить, в чем дело. Окно выходило на пруд. Какой-то старик, неначе как смотритель, лопатой сбрасывал из тачки в водоем липкие влажные куски чего-то очень похожего на мясо. Поначалу ничего не происходило. Ломти с плеском плюхались в воду и тотчас же шли ко дну. Затем на глубине взбурлили пузыри, точно так же, как во время нашей экскурсии по усадьбе. И появилась щупальца, точно безголовая змея, а затем еще одно и еще... И вот уже с полдюжины их мерно колышутся в воде, извиваясь, закручиваясь и хватая куски мяса, уже упавшие в пруд. Старик вытер лоб рукавом и продолжил опорожнять тачку. Конечности придонной твари яростно подергивались. Я отшатнулась от окна. Сердце нистого колотилось о серебряный крестик на моей груди. Нет, я не закричала и в обморок не грохнулась, но преисполнилось твердой решимости забрать детей из этого дома как можно скорее. «Не бойтесь!» — раздался голос у меня из-за спины. Я стремительно обернулась. В противоположном конце коридора стояла Лили Дэрроу и глядела на меня с бесстрастной невозмутимостью. «Да как вы только могли пригласить детей в такое ужасное место!» «Место странное, соглашусь, но ужасное. О, нет!» «А это тварь в пруду!» Всего лишь кормилась. Миссис Дэру подошла к окну и выглянула наружу. Только потому, что это существо выглядит иначе, чем мы, и иначе себя ведет, оно не становится исчадьем ада. Оно не причинит вреда ни вам, ни детям. Тени щупались в пруду, вновь замелькали по стенам. А Лили уже заметила у меня под мышкой книгу. «Вижу, вы уже побывали в библиотеке. И не только в ней». — произнесла я чуть высоко, но вдаваться в подробности не стала. Возможно, Лили сама не подозревает, какими темными делами занимается этот ее мистер Уотли. Мне не спалось. Вот и мне тоже. Я тревожусь о детях. Равно, как и я. Я не допущу, чтобы с ними что-то случилось. Поймите. И как же вы рассчитываете защитить их от опасностей, которые я даже описать не в силах? — указала я на окно. Я их защитить не могу, но хозяину дома это вполне по силам. Мне признаться внушает все большее беспокойство ваша договоренность с этим мистером Уотли, который, между прочим, нам еще не представился. Он очень занятой человек, но он будет утром за завтраком. Когда вы с ним познакомитесь, вы поймете, почему я согласилась здесь остаться. Если завтра после утренней трапезы вы решите, что не доверяете мне, вы сможете забрать детей. И больше никогда их не приводить. Миссис Дару легко коснулась моей руки и заглянула мне в глаза. Не женщина. Загадка. Причудливое сочетание хрупкости и силы. Я от души надеялась, этого хватит, чтобы держать под контролем то непонятное, что обитает в доме Сумеречи. Тогда от чего вы тревожитесь? Они выросли. Миссис Дару слегка помягчела. Мне ничего не оставалось, кроме как последовать ее примеру. Дети, знаете ли, имеют такое обыкновение. Растут, когда на них не смотришь. Прошло столько времени. Вероятно, мне следовало отпустить их. Я такая эгоистка. Чепуха. Я накрыла ее руку своей и невесело улыбнулась. Любая возможность для них побыть с вами слишком ценна, чтобы просто так от нее отмахнуться. Как я жалею, что не узнала маму хоть чуть-чуть ближе, прежде чем она умерла. Мы молча стояли лицом к лицу. Лили склонила голову набок, точно пытаясь что-то решить, а затем ласково обняла меня. Да завтра». Она повернулась и ушла прочь. А я вдруг осознала, что понятия не имею, где ее покоя, и вновь задумалась, а что это она, интересно, бодрствовала, когда все мы уже легли. Звуки и шорохи в доме так и не стихли. Но мне удалось от них отрешиться с помощью добытых в библиотеке книг. Выписанные изящным каллиграфическим почерком строки преобразились в виды и запахи Индии. Я бродила по улицам Лакхнау и Бомбея, шла через внутренние дворики Тадж-Махала, одетая только в ночную сорочку, босой, никому невидимый призрак. Каждая страница уносила меня в иную часть страны, и я осматривала их все, пока ноги не начали подгибаться от усталости. Я закрыла книгу и возвратилась в свою спальню в доме Сумеречья где тотчас же рухнула на постель и крепко заснула. Мне снилось, будто моя мать бродит по продуваемому всеми ветрами болоту в одной ночной рубашке, вроде той, что на мне, по-прежнему мертвая, Но это ей не мешало. Я уговаривал ее вернуться под крышу в какой-то дом в отдалении, но она велела оставить ее в покое. Налетал ветер, сдирал с неё одежду, рвал волосы, а потом и плоть. А я глядела в ужасе, беспомощно хватаясь за нее, пытаясь защитить от бури, и жалобно вскрикивала, пока она в буквальном смысле утекала у меня промеж пальцев. Я уже оделась, когда в двери резко постучали. «Да-да». Вошла горничная, совсем юная, с таким же желтовато-бледным персиковым оттенком кожи, как у Дункана, и жестом поманила меня за собой в коридор. Я заглянула к мальчикам, но их комната была пуста. В груди у меня стеснилось. Я кинулась вниз по парадной лестнице, через поделенный на сектора холл. С каждым моим шагом огни вспыхивали и гасли. Столовая обнаружилась в противоположном конце дома. Я переступила порог и словно оказалась на средневековом Перу. Массивный стол был заставлен караками на кости, блюдами с нарезанными фруктами, тарелками с яйцами и сыром, чайниками и кофейниками горами рыбы и множеством других яств, для которых я и название-то не могла подобрать. Джеймс и Пол устроились рядышком напротив матери. Бледная девочка-подросток с прилизанными белокурыми волосами сидела рядом с Лили. Во главе стола восседали два джентльмена. В первом я узнала дородного незнакомца предыдущей ночи. По-видимому, он вполне оправился от давешних развлечений и теперь налегал на колбасу с ветчиной. Второй не мог быть никем иным, кроме как пресловутым мистером Уотли. При моем появлении мужчины встали. «Шарлотта, как мило с твоей стороны к нам присоединиться!» — приветствовала меня Лили. «Позвольте представить вас мистеру Сэмсону!» Грузный джентльмен поклонился, не переставая жевать. «И, конечно же, мистеру Уотли!» Я благожелательно кивнула. Мистер Уотли выглядел весьма внушительно не за счет веса или габаритов, но за счет общей соразмерности. Не великан, но несомненно крупноват в сравнении с тем, что принято считать нормой. Вот он ухватил руку и салфетку со стола, промокнул уголки рта. Губы оказались слишком тонкими на грубом шероховатом лице из тех, что никогда не бывают гладко выбриты. Вид у него был какой-то встрепанный, нечесанные волосы всклокочены, дорогая одежда измята рубашка не заправлена толком воротничок съехал на бок но интереснее всего смотрелись глаза такие темные что полностью поглощали свет и ничего не отражали в этих глазах ничего не удавалось прочесть мы глядели друг на друга через стол и в груди у меня холодило дурного предчувствия с таким человеком шутки плохи добро пожаловать миссис Маркхэм его глубокий низкий голос Заключал в себе такую же силу, как и взгляд, но ощущалось в нем и некое развязное бахвальство, словно этот человек ни к чему не относился серьезно. Пожалуйста, сядьте. Слова его прозвучали не столько приглашением, сколько приказом. Я на мгновение замешкалась посмотреть, что он будет делать. Вот ли вернулся был к завтраку, но, заметив, что я его просьбу не исполнила, подался вперед и снова заговорил со мною. «Как любезно с вашей стороны привести детей!» Он указал рукой на стул, предложенный мне Лили. «Детям нужны их матери, особенно мальчикам», — отозвалась я, украдкой кивнула миссис Дару и заняла свое место рядом с Джеймсом и Полом. Мне не хотелось выставить себя дерзкой возмутительницей спокойствия, по крайней мере, до поры до времени. Следовало сперва испытать хозяина. Так я и сделала. Похоже, терпение ему не занимать, этот хищник предпочитает ждать в засаде. — Увы, миссис Мархэм, среди обитателей упокоения материнские чувства не слишком популярны, — пробормотал мистер Самсон с набитым ртом. — Тогда мне вас жаль. Я расстелила салфетку на коленях и принялась накладывать себе еду. Мистер Отли самодовольно ухмыльнулся мне, и его тонкие губы оттянулись к левому уголку рта. «В самом деле?» «Да. С материнской любовью ничто не сравнится. Надо ценить ее, пока можно». Я указала кивком головы на Лили и мальчиков. «До тех пор, пока эта любовь ребенку на пользу», — проговорил мистер Уотли уже более серьезным тоном. «Естественно». «Тогда оно и к лучшему, что у большинства из нас матери уходят». — Иные матери алчут своих детей с такой одержимостью, что эту жажду не утолите любовью, — произнес мистер Отли с явным наслаждением. В лице его отразилось издевательское сочувствие, а вот глаза наблюдали за мною совершенно бесстрастно, точно рептилия за добычей. — Такое, знаете ли, случается даже в мире живых. Сэмсон откашлялся, промокнул салфеткой губы. — Полно, друг мой! Что за вульгарная фраза? — Мир живых! — скажете тоже. — Мы ведь ничуть не меньше живы, разве нет? — Вероятно, даже больше, поскольку не умираем. Но, с другой стороны, большинство из нас не то чтобы и живет. Грузный здоровяк сдавленно хихикнул. — Приберегите свои шутки, Отли, до того времени, когда я наконец-то уговорю вас к нам присоединиться. — Сэр, прошу вас, за столом никаких разговоров о политике, — с изысканным пафосом воззвала бледная блондиночка, сидящая рядом с мистером Отли. Она была красива, строгой, холодной красотой. Брови изогнуты дугой, носик чуть вздернут, а глаза такие бледные, что казались бесцветными, — но при этом сияли светом достаточно ярким, чтобы уравновесить непрозрачную тьму во взгляде ее соседа справа. «Прошу прощения, дорогая!» «Все в порядке, мистер Сэмсон. Моего отца и подзуживать не надо. Мужлан, как есть мужлан. Я изо всех сил пытаюсь привить ему хорошие манеры, да только он совершенно безнадежен». «Скажи уж нахал!» — усмехнулся мистер Отли. Что мужлан, что нахал — по мне невелика разница. Если ты надеешься когда-нибудь выдать меня замуж, так дело не пойдет. — А может, я вовсе не хочу выдавать тебя замуж, Оливия? — Конечно, хочешь, папа. Вот только не надо этого покровительственного тона. Терпеть его не могу. Ты хочешь, чтобы я вышла замуж так же сильно, как и я. Иначе ты не раздобыл бы для меня гувернантку, тем более человеческую. Девочка вскинула глаза на миссис Даро, благодарно улыбнулась и потрепала ее по руке. — Отец выбирает для меня только самое лучшее. — Самое лучшее? — переспросила я. Уж больно странно это прозвучало. Говорить о человеке как о статусном предмете роскоши, вроде как о норке в категории меха или о дорогом сорте чая. — Люди, это же последний крик моды! — Ненадолго, — отмахнулся мистер Отли. «В каком смысле?» — не поняла я. Мистер Сэмсон сцепил пальцы и подпер голову, в том месте, где я не доставала подбородка. «Мы, миссис Мархом, бессмертны, а весь нет ничего скучнее вечности. Притвориться на некоторое время, будто мы знаем, что значит быть смертными людьми, — это такое счастье, пусть и недолгое. Нужно быть в курсе тенденций современного общества». Оливия пригубила чай, изящно отставив мизинчик. Мистер Отли с ленивым самодовольством откинулся на стуле. — Напротив, вот я бы без общества охотно бы обошелся. Оно так утомительно. — Все, что я прошу, чтобы ты вел себя маломальски любезно хотя бы до моего первого бала, — объявила девочка отцу. — Я уже согласился на твои условия. Любовь моя. Вот, ношу эту дурацкую штуковину, между прочим. Он ущипнул себя за кожу лица. Она натянулась и со щелчком отскочила на прежнее место, точно резиновая маска. Пол так и подпрыгнул на стуле, а Джеймс истерически расхохотался. Я отодвинула тарелку. Это зрелище отбило у меня всякий аппетит. Носишь-то носишь, но без особого успеха, пожурила Оливия. Тогда, следующий раз, заключая сделку, четче оговаривая условия, всегда необходимо точно знать, на что соглашаешься. Очень полезный урок, кивнул мистер Сэмпсон, вставая из-за стола. Уже уходите, удивился мистер Отли. Боюсь, мне пора. Еще раз спасибо за гостеприимство. Вы ведь не забудете, о чем мы говорили? Я об этом подумаю а большего не обещаю. Меня это устраивает. Доброго всем дня!» И дюжий толстяк вышел из столовой. Беседа временно прервалась, и я не приминула этим воспользоваться. «Боюсь, нам с детьми нужно поскорее вернуться в Эвертон. Их отец-то, выгляди, забеспокоится». Мистер Отли, склонившись над столом, прихлебывал чай. «Мистер Дерро, говорите? А каков он?» а то Лили рассказывает о нем крайне неохотно. Миссис Дэру тотчас же вклинилась в разговор, сама приветливость и общительность. — Мистер Уотли, а почему бы вам не показать гостям после завтрака свою основную коллекцию? Там столько всего интересного. — Отличная идея! Если мистер Уотли заметил, что Лили вмешалась именно тогда, когда прозвучало имя ее мужа, он не подал и виду. Глаза его были темны и загадочны. «И что же вы коллекционируете?» — спросила я скорее из вежливости, нежели из любопытства, и в попытке отвлечь внимание от явно больной темы мистера Дерро. «Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать». И мистер Уотли подмигнул мне, немало не считаясь правилами приличия. Я опустила глаза на тарелку и покраснела. Иметь дело с таким человеком я была совершенно не готова. Я-то ждала увидеть холодного, безжалостного скрягу из тех, что чувствует себя как дома вечной ночи, которая окутала дом сумеречья, губя все прекрасное и сушая саму жизнь. А мистер Отли оказался неожиданно шаловлив, и при этом ощущалась в нем спокойная сила, что в сочетании со взъерошенным неопрятным видом составляло разительный контраст с изысканной меланхолической красотой владельца Эвертона. Когда завтраком было покончено, мистер Уотли поднялся из-за стола. — Ну что ж, вы, наверное, уже видели кое-что из диковинок этого дома. Ответа он дожидаться не стал. Иным довольны и кунсткамеры. Небольшого шкафчика с антиквариатом и сувенирами из разных памятных мест. Но настоящий коллекционер живет и дышит своей коллекцией. И хозяин направился к выходу из столовой, разглагольствуя по пути, и немало не сомневаясь, что мы идем следом. Так оно, впрочем, и было. В конце одного из коридоров под портретом строгой дамы с щупальцами вместо рук он указал на каменный постамент и статую мужчины, тень от которого двигалась по циферблату с отметками детство, юность, и зрелость. В другой комнате стояла прялка и пряла воду, а еще ваза орнамент на который, если взять ее в руки и начать вращать по часовой стрелке, менялся, ни разу не повторяясь. Дом.